Глава тридцать восьмая. Мы всё продумали. «Матушка, что же она так долго собирается?» Спускаясь по лестнице, я услышала визгливый голос Ирины. «Я вся в нетерпении. Мадиска вот-вот подъедет». «Доброе утро, дамы», — поздоровалась с родственницами, как только они меня заметили. «Возможно, вы хотите позавтракать?» «Анастасия, мы приехали по другому делу, и ты это знаешь». Домна Игоревна, поджав губы, достала из объёмной сумки ворох приглашений. А они времени даром не теряли. «И сколько же гостей намечается?» Я взяла одно из приглашений в руки. «Вы не забыли, что в моём доме не очень большой зал?» «Мы всё продумали», — улыбнулась Домна, показывая мне приглашение с другим оформлением. «Нужно будет открыть сразу три комнаты. Из столовой в больную залу очень широкие двери». А из бальной залы дверь ведёт ещё в одну комнату. Так вот оттуда нужно будет убрать мебель и оставить лишь кресло до да мягкие стулья. И получится очень много места. В столовой можно будет беседовать, брать понравившиеся тарталетки, закуски. «Вы говорите про шведский стол?» Я удивлённо посмотрела на женщин. «Не знаю, о чём ты говоришь, но это последний писк моды». Уже второй год дамы устраивают такие званные ужины и балы. Всё делается для того, чтобы молодые люди не сидели за столами и не распивали вино, а больше общались с девушками. Жаль, что ты этого не помнишь. «Танцевали, ухаживали!» Ирина предалась мечтам, прикрыв глаза. «Я охотно беру на себя все хлопоты по перестановке мебели. Выдели мне двух крепких оборотней из дворовых, Анастасия!» «Госпожа Домна Игоревна, лишь один оборотень сможет вам помочь. Это мой сын Данила. Остальные в поле или в лесу». Вошедшая с подносом Варвара умолчала про таверну. «Так, тогда я беру на себя сервировку стола и выбор блюд». Видя, как в бывшая кровь открыла рот, чтобы высказать свое мнение, я тут же добавила. «И без возражений. Гарантирую, что все будет очень вкусно как для мужчин, так и для леди». «Хорошо», — прошептала дама, «но наряд для дочки выбираю я». Мне в какой-то момент стало жалко Ирину. Она нахмурилась и с силой сжала веер, что держала в руках. «Домна Игоревна», — вздохнув, начала я, «я не спорю, у вас прекрасный вкус, но мы ищем жениха для вашей дочери, а не для тех девушек, что приедут по вашим приглашениям. Поэтому давайте вы займетесь комнатами и приглашениями, а мы с Ириной платьями, прическами и туфельками. Нет. Домна Игоревна встала, а её веер упал на пол. Но послушайте, для себя вы можете заказать любой наряд. Торговались мы долго. Сошлись на том, что Домна Игоревна от меня получает комплект драгоценностей на вечер, как и её дочь. Только при таких условиях она разрешила мне помочь с платьем для Бала. Бал решили устроить в ближайшую субботу до которой оставалось четыре дня. Как же Ирина сильно хочет замуж. Но мне это и на руку. Чем больше вариантов я попробую, тем лучше. Да и теплилась в душе маленькая надежда, совсем мизерная, что вдруг и я смогу познакомиться на балу с приятным, красивым молодым человеком. И не придётся никому предлагать денег. Буду любима и счастлива в браке. Приехавшая модистка явилась не одна, а с целой командой девушек. Только её вызов в нашу глушь мне обошёлся в золотой. Домана Игоревна первая попросила снять с неё мерки. Затем быстро выбрала самый пышный наряд из предложенных картинок в ярко-малиновой расцветке. Модистка взяла с собой рисованное изображение платьев, так как ввести сюда наряды посчитала расточительством. Свекровь потребовала, чтобы её дочь была одета и прилично, и красиво, и скромно. После этого она позвала с собой Варвару и удалилась в бальную залу. Я выдохнула и приступила к просмотру тканей и моделей. Ирина полностью положилась на мой вкус, всё расхваливая платье в моём гардеробе. Мы перекинулись парой слов с модисткой наедине, и она подобрала идеальный фасон, скрадывающий полноту девушки. Ирина осталась довольна, а я радовалась, что она согласилась на ткани с приятным цветом слоновой кости. Ох, как я не хотела тратиться на себя, но по-другому не получилось. Оказывается, в свет нужно выходить в новом платье. Какая чушь, но я подчинилась. Часа через два вся женская толпа наконец покинула мой дом. Домна Игоревна на прощание осмотрелась и пробормотала, что пригласит еще две семьи, у которых прекрасные и воспитанные сыновья. И к пятидесяти человекам прибавилось еще десять. Я мысленно застонала, но заставила себя улыбнуться. Пусть приглашает хоть сотню. «Госпожа, я позову женщины из деревни», — улыбнулась Варвара, поглаживая мою руку. «Мы быстро вымоем дом и подготовим все свободные комнаты для гостей. Но всё равно столько комнат у нас не будет». «Для чего комнаты?» — я удивлённо посмотрела на женщину. «Так не все гости поедут домой поздно вечером, госпожа». «Так принято, если приглашённые гости не хотят уезжать», — пояснила та. «Ммм, какая же тяжёлая суббота предстоит», — огорчилась я. «Целый дом незнакомцев». «Госпожа, вы совершенно зря переживаете. Все свободные женщины из деревни будут мне помогать. Так что мы всё успеем, и вам не придётся волноваться». Распрощавшись с Варварой, я направилась в таверну в компании Данилы, посмотреть, как без меня идут дела, и порадовать волка, что много мяса не понадобится. А еще меня не оставляла мысль о встрече с медведем. Точно, приеду, соберу корзинку с вкусными курочками, уточками, с пирогами и отправлюсь в лес на поиски.